И семь священников, несших семь труб юбилейных перед Ковчегом Господним, шли и трубили трубами, вооруженные же шли впереди их, и, шедшие позади, следовали за Ковчегом Завета Господня и, идучи, трубили трубами. Таким образом и на другой день обошли вокруг города одиннажды и возвратились в стан, и делали это шесть дней».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 Крепость Иерихон стояла на пути продвижения израильского народа вглубь Хананской земли и мешала овладению ею. Иерихон должен быть взят, чтобы двигаться дальше. Но как же его взять? Плохо вооруженный Израиль, никогда не воевавший, не мог взять эту неприступную крепость. Однако Господь сказал Иисусу навину: «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его». И мы видели, как Господь исполнил свое обетование. Порядок взятия Иерихона был установлен самим Господом. Семь священников и все воинство израильское должны были обходить город раз в день. В центре шествия был ковчег завета, символ присутствия Господа. Священники трубили трубами. Шесть дней обходил Израиль город, а в седьмой день Господь велел обойти город семь раз. И при звуке труб после последнего обхода народ воскликнул громким голосом, и стены неприступной крепости обрушились до основания. Случай с Ерихоном можно применить и в нашей духовной жизни. Всякое затруднение в нашей христианской жизни можно назвать и Ерихоном. Особенно крепкими иерихонами в нашей жизни является наш характер, наше «я» и наш язык. Обратим внимание на наш характер» сколько в нем нехороших качеств, гордости, раздражительности, скупости, грубости, эгоизма, жестокости, властолюбия, самолюбия. Наш характер требует, чтобы все было по-нашему, так, как хочет наше «я», а если не так, то тогда уже начинается в семье, в общине, на работе настоящая война, скандалы, разделение и тому подобное. Иные внутренне плачут о своем характере, о его дурных качествах, но он продолжает проявляться, как только представляется для этого удобный случай. А наш язык — это такой иерихон, перед твердыней которого пало немало воинов Христа. Апостол Яков говорит о нем, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как не велики они, как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий, так и язык небольшой член, но много делает.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 круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны, во всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. Это можно видеть в цирках. Звери покоряются воле человека. А язык, продолжает апостол Иаков, укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда». Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человека. Конец цитаты. Вот каков оказывается наш маленький язык, он не меньший Иерихон, но можем ли мы овладеть им? Путь к покорению наших и тот же, что и во дни Иисуса Новина, в центре Израиля был ковчег Завета. Это прообраз Христа. Таким образом, во всей нашей великой борьбе против греха на первом месте должен быть Христос. От Него исходит призыв к постоянной борьбе против греха, и от Него же исходит сила для победы над грехом. Вот почему Христос сказал «без Меня не можете делать ничего». В нашей духовной борьбе Христос альфа и омега, то есть начало и конец. Но в этой борьбе должны быть объединенные силы Христа и наши. Почему не пали стены Иерихона вообще без всякого обхода их народом? Зачем нужна была такая церемония? Народ мог бы спать в своих шатрах, а Господь совершил бы свое дело без него. Но нет, народ также должен был что-то делать. Он должен был каждый день обходить город. В Евангелии есть слова Христа «бодрствуйте и молитесь». Зачем? Разве не сказано в книге Исход, что Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны? Так сказано в 14 главе книги Исход, 14 стих. Да, конечно, сказано так, но Он будет поборать за вас с вами вместе. Мы должны сражаться, подвязаться против греха и даже до крови, как наставляет апостол Павел в послании к евреям. Почему же народ обходил каждый день стены Иерихона? Во-первых, чтобы не забывать о великой преграде ко владению обетованной, чтобы знать, что именно Иерихон является помехой в достижении Царства Небесного. Во-вторых, чтобы каждый день участвовать с Господом в борьбе против Иерихона. Знаем ли мы нашу помеху на пути к совершенству, в следовании за Господом? Знаем ли мы недостатки нашего характера? Недостаточно знать, что у нас плохой характер. Надо знать определенные грехи нашего характера, эти запинающие грехи. Мы, по совету апостола, должны оставить эти запинающие грехи, каждый день бороться против этой нехорошей черты нашего характера. Как мы часто обижаемся от малейшего прикосновения к нашему «я». Кроме обидчивости, можно обнаружить в себе еще и чистолюбие, вспыльчивость. Все это наши иерихоны, которые мы должны покорять, разрушать до основания, потому что сказано в Писании «имейте мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Строгое предупреждение всем нам. Очень важно видеть свои иерихоны. К сожалению, мы видим их у других, но не у себя, что не приносит малейшей пользы нам. Борьба против нашего языка должна сделаться повседневной и серьезной. Только тогда падут стены этого сильного Иерихона. Мы читаем, что священники трубили, и при этом народ воскликнул громким голосом. Чему учат нас звуки этих труб и победный клич? Это клич веры. Это вера в победу, хотя стены Иерихона еще стояли. Пусть и у нас будет эта вера в победу. Только вера в победу дает силу бороться с нехорошими проявлениями нашего характера, и Господь сотворит великое». Но вот бывает и такое, что иногда мы преодолеваем большие трудности, сильные Иерихоны, торжествуем победу, но вдруг терпим поражение от маленького, казалось бы, совсем ничтожного. Подобно Израилю, потерпевшему поражение у ворот маленького городка Гая. Об этом мы читаем в следующей седьмой главе книги Иисуса Новина. Завоевание Ханаана продолжалось семь лет. Много было столкновений с врагом, но поражение Израиль потерпел только один раз и потерял за все время только 36 человек. Мы с вами идем в другой Ханаан и тоже испытываем борьбу, но меньше побед у нас, больше, к сожалению, поражений. Нас одолевают изо дня в день дурные привычки, наши слабости, недостатки и даже грехи. Мы как-то свыклись, привыкли к нашим недостаткам и порокам. В начале следования нашего за Господом в нас ярким пламенем горела любовь к Господу и к Его делу. Мы сокрушались над своими слабостями своего характера, плакали перед Господом в молитвах, но теперь нет ни горения в наших сердцах и нет слез сокрушения. Мы ожидаем победу только в небесах после смерти. «Поражение израильского народа под Гаем» содержит драгоценные уроки для всех верующих, и описано поэтому оно очень подробно, целых две главы. «Поражение имело свои причины». Наши поражения тоже имеют свои причины. Иногда на мелочи мы не склонны обращать большого внимания, но эти мелочи, эти лисенята, выражаясь языком Соломона, портят весь виноградник» портят нашу духовную жизнь и являются причиной многих наших поражений. Народ израильский ошибочно думал, что если перед ними не устоял Иерихон, то что там говорить об этом маленьком Гае? Он подавно не устоит. Они недооценивали силу маленького Гая. Вроде того, как Россия недооценивала силы маленькой Японии и начала войну с ней в начале 20 века. Что там воевать с Японией? Мы шапками их закидаем. На самом же деле потерпела Россия позорное поражение в 1905 году. В духовной жизни у нас есть свои Иерихоны и Гаи. В Слове Божьем есть одно место, где собраны вместе несколько Иерихонов и Гаев. Это в послании к Галатам. Дела плоти, сказано там, известны. Они суть прелюбодеяния, блуд нечистота, непотребство идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, придворяю вас, как и прежде предварял, что поступающие так царство Божье не наследуют. Дух Святой поставил в один ряд и Иерихоны, и Гаи, и прелюбодеяние, и гнев, и убийство, и распри, и пьянство, и ссоры, и зависть. Он говорит, что то и другое наносит одинаковое поражение детям Божьим. Поступающий так Царство Божье не наследует, поэтому, если мы стоим на страже перед стенами Иерихона, то будем стоять на страже и перед стенами Гая». Если мы тщательно обходим стены пьянства, убийства или разврата, то будем же тщательно обходить и стены гнева, распрей, ссор и зависти». Опасны для нашей духовной жизни и Иерихоны, и Гаи, те и другие, становятся между нами и нашим Господом и нарушают общение с Ним. А вся сила наша только в общении с Господом. Вне общения со Христом мы терпим поражение от самого крохотного Гая. И наоборот, со Христом мы имеем силу над самым сильным Иерихоном. Грех Ахана нарушил общение, связь с Господом. В этом заключается весь ужас греха. Грех нарушает нашу связь со Христом. Грех Ахана повторился в новозаветной церкви, когда Анания и Сапфира присвоили то, что должно было принадлежать Господу. И если бы грех Анании и Сапфиры не был бы тут же удален из церкви, то поражение ожидало бы и церковь апостольских дней. Господь не стал бы творить тех великих славных дел, о которых повествуют страницы деяний апостолов. Господь допускает поражение в нашей христианской жизни, чтобы мы отыскивали в себе наших аханов, то есть грех, который нарушил нашу связь с Господом. Тысячи аханов имеются в церквах Христовых. Их скрытые и открытые грехи ведут к упадку всей церкви, всего христианства. Их недостойная христианская жизнь набрасывает черную тень на светлый образ нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому не нужно искать аханов в своей среде и указывать на них пальцем, а заглянем каждый в свое сердце и скажем Господу, не я ли один из них.